Старший лейтенант ужом пополз вдоль изгороди. Что — Что-что, а по-пластунски он умел. Примерно в середине поленницы он остановился, аккуратно вставил картонку между поленьев и, резко рванув шнур воспламенителя, пополз обратно. То ли немцы особо в эту сторону не смотрели, то ли навыки незаметного перемещения бывшего пограничника были так хороши, что в их сторону пока не прилетело ни одной пули. Быстровы, тащ командир, одобрительно приветствовал его один из бойцов. Только сейчас Бойтовский обратил внимание, что к их позиции стянулось уже человек 15. Плохо только, что далеко не все из них были его людьми. И сейчас, когда у него за спиной громко зашипел разгорающийся термитный заряд, Многие с перепуга ткнулись с лицами в пыльную траву. «Ну, что у тебя там, Дугин?» «Еще, малька, потерпите, тач, старший лейтенант!» Затянув зубами очередной усил на обмотке, ответил солдат. «Ну да, держать-то надо обеими руками, чтобы за колючку не зацепиться. Он над того зубами и действует. А эти кулемы, нет, чтобы помочь!» — Да я не тороплю, — с легким оттенком вины сообщил он. Дровница опять же еще не разгорелась. — А вы че расселись? Внимание командира переключилось на приданных. — Вон травы сырой из канавы принесите, чтоб дымило гуще. Трое бросились выполнять приказания, а Дугин со значением качнул зажатой в руке спичкой. — Готово, мол. «Давай, братишка!» — негромко скомандовал старший лейтенант пограничных войск Павел вайтовский Одним слитным движением рядовой поднялся с колен и, широко шагнув, послал свой снаряд по высокой дуге вперед. вскинув глазам бинокль, «А что, эта штука ну раз полезнее трех пулеметов!» Паша проводил спичку взглядом. Бросок получился на загляденье. Картонная трубка приземлилась на битую непогодой дранку плашмя, подпрыгнула, прокатилась вниз полметра и замерла, зацепившись колючками. Яркий высверг и из торца забил ослепительный фонтан. Ну да, зажигательная трубка-то восьми секундно стоит, вспомнил пограничник. Сосновые пластины кровли вокруг зажигательного снаряда. Стремительно почернели, а уже через несколько секунд по крыше побежали веселые язычки пламени. «Молоток, Дугин!» — не прекраща наблюдения, заявил командир. «Всем внимание! Через пару минут полезут!» Бойцы торопливо расползлись, беря окна и дверь дома на прицел. Двое, влачившие пуки травы, проскочили к весело полыхающей поленнице и бросили свой груз там, где пламя еще не разгорелось как следует. «Наконец-то сподобились телята!» — мысленно обругал подчиненных старший лейтенант. Вообще, привыкнув за месяц к слаженным действиям своих истребителей, пограничник крайне неодобрительно относился к пополнению из обычной пехоты. Ладно бы хоть обстрелянных дали, а то эти, похоже, вчера-то мамки. Эх, ма, такую избушку, ладную, на угле переводим. Мысли их Войтовского перескочили на другое. Впрочем, мимолетно, с ожилением, мгновенно сменилось совершенно другим чувством. — Ну ничего, и за домик поквитаемся, и за все прочее. Раскаленная спичка тем временем провалилась на чердак, и в скорости из слухового окошка густо повалил дым, а затем языки пламени показались. Видно, всякой горючей рухляди под крышей огасалось достаточно, поскольку уже спустя минуту вся верхняя часть строения была охвачена огнем. С громким хорошо различимым даже на фоне стрельбы треском распахнулась, выпустив клубы дыма окно, и оттуда выскочил. не скорее вывалился немец. Часто забабахали самозарядки истребителей. Не так давно командующей армии удалось выбить у тыловиков столь полезно для диверсантов оружие. Беглец, при на колени, дернулся несколько раз и мешком свалился на землю. Винтовки продолжали стрелять, но теперь огонь велся по окнам. К удивлению Павла, больше из горящей избы никто не появился. Так мелькнули подсвечены пламенем силуэты, и все. Раскатисто бухнула танковая пушка, но снаряд прошел значительно выше залегших. Хрен он что рассмотрит, железяка чертова! — мелькнула злорадная мысль. Над дровами пламя уже на пару метров поднимается. До дым, до пылища. По его жесту бойцы начали отходить. Слишком уж жарко стало. Да и танк еще уделать нужно. Деревня Загати, Кличевский район Могилевской области БССР. 22 августа 1941 года, 16.03. — Что вам сказать, громадяне? Главное, чтоб костюмчик сидел, и попа не потела. Серега подбоченился и картинно ставил ногу, словно на нем был не противно воняющий резиновой пропиткой немецкий мотоциклетный плащ, а дорогущая. Под кутюрная шмотка. Не, не идет тебе и даже не сидит. Отвечай после недолгого влюбования. К твоим черным бровям больше шапочка медицинская. С вот такенным красным крестом подойдет. Ну, ты еще скажи, халатик коротенький, Чтоб без лифчика огрызаться док И начинать стягивать в себя фельджандармские доспехи. Развить тему эротических шаблонов я не успеваю, поскольку отвлекаюсь на зельца, отрабатывающего сейчас метание ножей. Слышь, Дэмсон, ты что тут за танец маленьких лебедей изображаешь? Что это за балетный па? Лешка сейчас трудится над тем, что наш злоязыкий медик называет метанием икры в прыжке то есть стараться попасть ножом в мишень во время перемещений. Выходит, у него, честно признаюсь, не очень. Перед тем, как послать оружие в цель, он замирает и зачем-то вытягивает левую руку в сторону броска, отчего все эти перетаптывания и уклоны теряют всяческий смысл. Пришлось вылезти из гамака что с одной действующей рукой задача сама по себе непростая, и подойти к стажеру. Брось эту привычку. стоит то нормальную попадаешь, и нож знакомый. Я протянул руку, проигнорировав вопросительный взгляд, брошенным милиционером в сторону моих ножен. Ну, вот еще не хватало висящий у меня на поясе эксклюзив на тренировке переводить. Смотри, в качестве учебного пособия мой пострадавший от ворожей на организм сейчас подходит как нельзя лучше. Одна-то рука к телу прикручена, так что и вытягивать в направлении мишени нечего. Шагаю вправо и... Оп. Металка, сработанная из винтовочного штыка, с духим стуком втыкается точно в грудь нарисованного на бревенчатой стене силуэта. «Не, ну, Антон, так кто ж ты?» — начинает конючить Леха. «Но я быстро пресекаю это слюнтяйство». «А что я? Баланс ты без размахивания руками удержать можешь? Ты не на одной ноге стоишь? Или у тебя к левой грабке прицел прикручен?» Раз ты без нее не можешь, а? Все, давай еще 30 бросков, но чтоб вторую руку за ремень засунул. Ну что, что? Исполнять? Никто из присутствующих сокомандников даже бровью не повел. Дело обычное. Нам самим на тренировках достается не хуже. Сознательности, может, побольше как и понимание необходимости самоистязания. Но командир иной раз в похожем стиле с нами разговаривает. Хотя поговорку про нужду, которая заставит, не зря придумали. Не скажу, что каждую свободную минуту посвящаю боевой учебе, но вламываю изрядно, как и прочее. Слишком много пробелов. В нашем образовании слишком многие навыки растерялись. Слава богу, с учителями все в порядке. Тут же бродяга успешно переточил нас под нормальную стрельбу из пистолета. Без всяких там еврейских отклячиваний жопы с перерасходом патронов. И я стреляю по звонку, как он нелицеприятный именует модный в нашем времени стиле, так называемой боевой стрельбы. Помню, тотен по шапке получил за сдвоенные выстрелы. Шура прямо сказал, «Нехер патроны жечь, если и в первый раз не прицелился, а если прицелился, то тем более нехер». Собственно, благодаря ему я сейчас чувствую себя хоть сколько-нибудь полезным членом отряда. В руках хоть и одна, но, если что, пистолетом дел натворю. Все-таки не зря каждый день все это время как минимум по полчаса на тренировке трачу. Да и браунинг мой, пистолет ладный. А приноровившись, я его и перезаряжать научился. С Вальтером или парабелломом, у которого защелка магазина на донышке рукояти, Управляться было бы и не в пример сложнее. А так магазин выщелкнул, пистолет под мышкой пострадавшей руки зажал, правый новый магазин достал. Справляюсь, в общем. Только под сумки по-другому, на поясе перевесить пришлось. С ТТ похоже получается, но меня его система предохранения напрягает. Отработать с полувзвода выходит медленнее чем снять хай-пауэр с предохранителя. Ну, и опять же, защелка магазина удобно расположена.